И не может быть, что в Москве что-то случилось или вот-вот случится, и что он погиб. Пропал. Часть пятнадцатая. В доме он на минуту остановился перед зеркалом в зале. Она права, подумал он. Глаза у меня, если не византийские, то во всяком случае сумасшедшие. А это худоба, грубая и кослявая нескладность, мрачная... Угольность бровей, жесткая чернота волос, действительно почти лошадиных, как сказала Сонька. Но сзади его послышался быстрый топот босых ног. Он смутился, обернулся. Верно, влюбились, все в зеркало смотритесь, с ласковой шутливостью сказала Параша, пробегая мимо с кипящим самоваром в руках на балкон. Вас мамы искали, прибавила она, с размаху ставя самовар на убранный к чаю стол, и, обернувшись, Быстро и зорко взглянул на Митю. «Все знают, все догадываются», — подумал Митя и через силу спросил. «А где она?» «У себя в комнате». В солнце, обойдя дом и уже переходя на западное небо, зеркально заглядывала под сосные пихты, своими хвойными ветвями осенявшие балкон. Кусты, бересклета, под ними блестели, тоже совсем по-летнему стеклянно. Стол,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 Насквозь проходя зал, гостиную, диванную и библиотеку, вплоть до ее южного окна, открытого в сад, в окна зала и гостиной мягко краснел меж ветвями сосен и пихт закат. Слышались голоса и смех работников, собиравшихся к ужину возле людской. В проед комнат, в окно библиотеки, глядела ровная и бесцветная синева вечернего неба с неподвижной звездой над ней.